Кавалерия в эпоху Автарха Историки нынешнего поколения зачастую склонны умолять недооценивать роль кавалерии в войнах прошлого. Однако подобное пренебрежение – нонсенс чистой воды. На Западе конные войска принесли невероятное множество пользы, начиная с последних дней Римской империи и вплоть до завершения Индейских войн. В ходе Первой мировой войны Кавалерия успешно применялась на Ближнем Востоке, во время Второй мировой — на Русском фронте и, как это не поразительно, на Филиппинах. Разумеется, кавалерию, подобно любому другому роду войск, можно применить и ошибочно, неудачно, как, например, британцы в Балаклавском сражении. Однако бросить кавалерию в атаку под массированным артиллерийским огнем ничуть не глупее, чем гнать пехотинцев на колючую проволоку и пулеметы. Если не принимать в расчет задачи второстепенные, наподобие охраны обозов и пленных, либо доставки сообщений, основных задач у кавалерии – 3. Разведка, быстрая переброска сил и бой в конном строю. Разведка силами кавалерии требует быстро меняющейся обстановки, открытой местности, обеспечивающей оперативный простор и противника – испытывающего нехватку эффективного дальнобойного оружия, либо вовсе не имеющего такового. К кавалерийской разведки пытались прибегать в Европе на начальных этапах Первой мировой, с легко предсказуемыми катастрофическими результатами. Да, обстановка в то время стабилизироваться не успела, однако оперативного простора с точки зрения кавалериста в Западной Европе практически не оставалось. Вся она была сплошь застроена деревнями и небольшими городками, перемежавшимися мозаикой полей и садов. А на вооружении у пехоты обеих сторон имелись крупнокалиберные винтовки со скользящим затвором, прицельно бившие на 500 с лишним ярдов. Самой ранней из нам известных задач кавалерии является обеспечение быстроты маневрирования. Она же и продержалась дольше всех прочих. Кавалерию, воевавшую в России и на Филиппинах во время Второй мировой, использовали главным образом для быстрой переброски сил, а в бой солдаты шли пешими. В наше время для этого служат более быстрые и выносливые машины, вертолеты, бронетранспортеры и так далее. Однако случись вдруг нехватка подобных машин, либо топлива для них, и лошади снова окажутся ресурсом очень и очень ценным. Истории человечества – известно множество грубейших ошибок в боевом применении кавалерии. Когда кавалерия использовалась всеми и всюду, многие ее командиры, очевидно, считали, будто кавалерийский удар рассеет и обратит в бегство любой пехотный порядок, сколько бы опыт предшественников не демонстрировал обратное. С тех пор историки и относятся к кавалерийским атакам скептически, пренебрегая ими, как по сути дела бессмысленными, и игнорируя буквально тысячи примеров успешного их применения. На самом же деле, кавалерийский удар по пехотным порядкам — задача чисто математическая, с основными переменными в виде численности обеих сторон, скорости, с которой кавалерия способна преодолеть расстояние до противника, на каковую в немалой мере влияет рельеф местности, скорострельности оружия пехотинцев, на каковую в немалой мере Влияет ответный огонь самих кавалеристов, стреляющих с сёдел, либо огонь подразделений, поддерживающих атаку, а также его дальнобойности и точности боя. Допустим, сотни кавалеристов приказано нанести удар по равному количеству пехотинцев. Последние вооружены мушкетами, прицельно бьющими на 100 ярдов и позволяющими выпускать по 6 пуль в минуту. В сегодняшней газете сообщается, что скачку на грязной миле выиграл «Не будем драться», преодолевший расстояние в одну милю за одну минуту и 29,2 секунды. Очевидно, средняя кавалерийская лошадь не столь быстронога, как «Не будем драться». Однако кто не дает нам мысленно заменить грязь сухим грунтом, не говоря уж о том, что рывок на 100 ярдов даже для лошади совсем не то, что забег на целую милю. Итак, исходя из того, что наша кавалерия – Мчиться в атаку подобно не будем драться и милю, то есть 1760 ярдов преодолеет за 89,2 секунды. Мы обнаруживаем, что из 100 ярдов под прицельным огнем пехоты кавалеристы проскочат секунд этак за 5. Поскольку на перезарядку мушкета необходимо 10 секунд, каждый из пехотинцев успеет выпустить всего по одному заряду. Если стрельба стопроцентно точна, до строя пехоты не доскачет никто. Если стрельба точна лишь на 50%, из атакующих уцелеет 50 человек и так далее. Описанные мною условия вполне типичны и для американской революции, и для наполеоновских войн, и теперь нам ясно, от отчего многие опытные офицеры отдают распоряжение вроде «не стрелять, пока не увидите белки их глаз». Тут, видимо, следует добавить еще одно невысказанное допущение. Мы исходили из того, что пехота знает о предстоящей атаке и к ее отражению приготовилась загодя. Если же, то есть в тех исторических случаях, когда атаки не ждут, на подготовку к бою у пехотинцев остается всего 5 секунд. Теперь допустим, что та же сотня кавалеристов атакует сотню солдат, вооруженных винтовками со скользящим затвором времен Первой мировой. Допустим также, что кавалерию пехотинцы заметят на расстоянии 500 ярдов, а в минуту способны сделать 10 прицельных выстрелов. Дабы преодолеть это расстояние, кавалеристам даже на призовых жеребцах потребуется около 25 секунд, а значит, каждому предстоит увернуться от четырех пуль. Другими словами, кавалерию, как и следовало ожидать, ждет полное уничтожение, а нам становится ясно, откуда взялась кличка «Не будем драться». В наше время положение складывается совсем иное. Современную пехоту, как правило, вооружают автоматическим стрелковым оружием, обладающим очень высокой скорострельностью в купе со скверной пробивной силой и весьма ограниченной точностью при более чем скромной дальнобойности. Тем временем изобретение кевлара способствует быстрому возвращению в обиход стеганых доспехов, широко распространенных в средние века. Кевлар легок и тонок настолько, что позволяет публичным персонам, подобно Рональду Рейгану, после того, как в него стреляли, носить кевларовые бронежилеты под рубашкой. Однако подобный жилет вполне по карману даже сторожам бензоколонок в Саутсайде Чикаго. Кевларовые попоны несложно шить и для лошадей, а если и лошадь, и всадник защищены от пуль, конную разведку вовсе не стоит сбрасывать со счетов. В тех, разумеется, случаях, когда театр военных действий этому благопрепятствует. Если же вспомнить о потребностях более сиюминутных, стеганные доспехи из Кевлара прекрасно защитят лошадей конной полиции во время уличных беспорядков. Впрочем, с этим, наверное, придется еще подождать. Располагающие технологиями космической эры правительственные чиновники до сих пор не избавились ни от жуткого консерватизма, не от воистину детской боязни выставить себя на посмешище. К примеру, беспилотного, управляемого компьютером боевого танка, разработки вполне очевидной вот уже 10, если не более лет, все еще не построено, хотя на разработку танков, какие им хотелось бы иметь во время Второй мировой, военные тратят миллиарды. Таким же образом обстоят дела из другой вполне очевидной идеей с размещением ракет морского базирования на небольших деревянных или стеклопластиковых парусных кораблях. Постройка подобных обойдется в сущие гроши, после чего их можно разослать по всем океанам мира. Да, каждый понесет всего по одной ракете, зато его не засекут радары и не услышат гидролокаторы. Собственное местоположение капитан в любой момент сможет определить при помощи навигационных спутников и бортового мини-компьютера. Любые попытки разом перетопить их все, или хотя бы большую часть, заранее лишены смысла. Однако подобные корабли никогда не будут построены. Слишком уж несерьезны с виду. Смешны. Однако вернемся же к нашей кавалерии. Ведущей наукой будущего станет не архитектура, как в классический период, не метафизика, как в Средневековье, не алхимия, как в эпоху Возрождения, не механика, как в недавнем прошлом, и не электроника, как сейчас. Станет ею биология. Работы над изменением генетической структуры ведутся уже сейчас. Поскольку биологические конструкты будут обладать способностью к самостоятельному размножению, тогда как плоды прочих наук ее лишены, потенциал биологии воистину безграничен. Ныне основные усилия – сосредоточены на изменении одноклеточных организмов с тем, чтобы они в ходе метаболизма производили вещества, необходимые для медицины, например, инсулин. Следующим шагом, весьма вероятно, станет полное искоренение наследственных заболеваний наподобие гемофилии. Далее, возможно, придет черед усовершенствования сельскохозяйственных культур и домашнего скота. Создание кукурузы, требующей для возревания меньше воды, овец, отращивающих более прочную густую шерсть и так далее. Военные применения подобных технологий поначалу могут оказаться не столь значимыми, как мы склонны предполагать. Новые смертоносные болезни в качестве биологического оружия? Да, но ими, скорее всего, никто не воспользуется, так как опасны они в первую очередь для гражданского населения страны-производителя. В СССР уже был случай массовой гибели людей, предположительно по причине случайной утечки боевого биологического агента. Эпидемия сибирской язвы, произошедшая в Свердловске в 1979 году, в результате случайного выброса в атмосферу облака спор сибирской язвы из военно-биологической лаборатории военного городка номер 19, расположенного в Чкаловском районе города. Усовершенствование, собственно, солдат Дело весьма и весьма небыстрое, от растений и животных на войне чаще всего толку мало. Да, чаще всего. И самым интересным исключением из общей массы лично мне в этом смысле представляются лошади или какие-либо другие животные, способные ходить под седлом. Ясное дело, создать лошадь, скачущую существенно быстрее современных коней, гораздо сложнее, чем мясных бычков, достигающих зрелости быстрее наших, но, на мой взгляд, с этим вряд ли возникнут неодолимые трудности. Биологические модели уже существуют. Тот же гепард на короткой дистанции много быстрее лошади, а волк гораздо выносливее на дистанциях длинных. Однако использовать этих животных всего лишь как образцы, идеал, к которому следует стремиться генетическим инженерам, необходимости нет никакой. Зачем? если у нас есть возможность дополнить лошадиные хромосомы генами гепарда, волка и прочих животных, проделав в точности то же, что уже делается с одноклеточными организмами. В результате на свет появится новое животное, способное размножаться и нести на себе всадника куда быстрее любой лошади. Насколько быстрей? Гепард в рывке развивает скорость до 60 миль в час. А зоологам давно известно – Крупные животные способны двигаться быстрее мелких собратьев по виду. Лошади опережают пони, борзые грейхаунды, борзых уиппетов и так далее. Выходит, животное, бегающее не хуже гепарда, но величиной с лошадь, сможет достичь скорости изрядно больше 100 миль в час. Другими словами, скорости быстроходного мотоцикла. Вдобавок однажды выведенные, такие животные вероятнее всего сохранятся в природе, даже если общество, их разработавшее, утратит прежний технологический потенциал, ведь они могут размножаться, подобно обычным животным, а значит, с исчезновением машин приобретут особую ценность. В книге «Нового солнца» я назвал этих животных «Дистрие», воспользовавшись устаревшим словом, означавшим «боевого коня». Копыта я заменил им когтистыми лапами, поскольку считаю, что именно к такому решению придут и специалисты в области генной инженерии. Лошадиные копыта вообще представляются мне эволюционной ошибкой. Выражаясь в понятиях ламарка, лошадь стремилась удлинить ноги, поднимаясь на носки, и в итоге начала ходить на ногтях больших пальцев. Заметьте, люди-легкоатлеты, стараясь повысить скорость бега, не надевают обуви с подошвой гладкой и жесткой, а выходят на старт в шиповках. Гепарды, волки, грейхаунды – все поголовно обладают не втягивающимися когтями, служащими им точно так же, как шипы на подошвах бегунам и бейсболистам. Скаковые лошади тоже не смогли бы достичь присущей им быстроты бега, если бы не подковы из алюминиевых или магниевых сплавов. Еще я наделил листрие длинными клыками вроде собачьих, и здесь, признаться, ступил на куда более зыбкую почву. Клыки здесь в основном для того, чтобы подчеркнуть, дистрея не лошади. Если угодно, считайте их малосущественным побочным эффектом при внесении в организм генетического материала хищников. Впрочем, тут вовсе не лишнее будет заметить, что выдающимися клыками обладают и некоторые из быстроногих травоядных. Например, кабарга – называемая также мускусным либо клыкастым оленем. Кроме этого, я специально указал на, по крайней мере, частичную травоядность дистрея, изобразив их пасущимися. Конечно же, травоядность многое говорит об их пищеварительной системе. Любители объяснять окружающим, от чего великан не сможет стоять и ходить, почти в той же степени любят ограничивать возможности животных, питающихся низкокалорийными кормами, наподобие травы. Некоторые доходят даже до утверждений, будто крупные птицы должны питаться исключительно высококалорийной пищей, мясом, рыбой, орехами, либо зерном, иначе не смогут летать. По-моему, эти люди в жизни не видывали гусей, ну, разве что, когда бреются. Да, нечто рациональное в их словах есть, но не так много, как они полагают. Вне всяких сомнений, питаться травой для лошади вполне естественно. Однако скаковых лошадей кормят в основном не травой, а овсом, кукурузой и тому подобным. Любой лошадник вам подтвердит, лошадь, содержащаяся на выпасе на подножном корму, никогда не сравнится в скорости бега с лошадью, вскармливаемой в конюшне. Пока кавалерия не сошла со сцены, в армейских обозах среди прочих припасов обыкновенно возили огромное количество фуражного зерна для лошадей добавок согласно историческим хроникам, коню не только возможно, но и довольно легко скормить с зерном или сеном некоторое количество мяса либо вяленой рыбы. Таким образом, кони царя Диамедов, скормленные человеческим мясом, вполне могут оказаться не просто легендой. С другой стороны, олени, живущие на еще менее калорийном корме, главным образом состоящим из молодых побегов, листвы и коры, Лошадь ничего подобного есть не станет, да и не сможет. Способна развивать высокую скорость и преодолевать изрядные расстояния. К примеру, плотоядный волк не сравнится в быстроте бега с оленем, если тот сыт и здоров. И хотя волкам порой удается загнать и задрать оленя, неудачи постигают их куда чаще. На самом деле, подобные достижения куда сильнее зависят от количества сил, которые животное способны накапливать во время отдыха, а после, в критический момент, пускать в ход, чем от калорийности корма. На длинной дистанции бегущий верблюд со временем одолеет лошадь, хотя на его диете отощает даже осел. Вообще, к вопросу о том, на что способна, а на что не способно данное животное, в неких гипотетических обстоятельствах следует подходить куда осмотрительнее, чем это делается зачастую. Во многих книгах, например, утверждалось, будто самым или почти самым крупным созданием, способным к полету в условиях нашей планеты, является кондор. Затем палеонтологами были найдены кости одного из птерозавров под названием птеронодон. Размах крыльев кондора в среднем около 9 футов. Размах крыльев птеронодона достигал 25 Однако вернемся же к нашей кавалерии. Не повторяюсь ли я? Представим себе изображенных мной в цитадели Афтарха кавалеристов на генетически модифицированных скакунах, способных мчаться в атаку со скоростью 100 миль в час. Допустим, и всадник, и его скакун защищены кевларовой броней. Допустим также, что кавалерии приказано нанести удар по пехотному подразделению равной численности вооруженному автоматическим стрелковым оружием, позволяющим выпускать по 500 зарядов в минуту и прицельно бьющим на 200 ярдов. При скорости 100 миль в час кавалерия преодолеет 200 ярдов за 4 секунды. За это время каждый из пехотинцев выпустит по 33 пули. Однако, чтобы остановить атакующего кавалериста, хотя бы одна из этих пуль – должна попасть в незащищенное бронёй место. Учитывая невеликую точность стрельбы, обычно свойственную автоматическому оружию, а также то, что речь идёт об одной длинной очереди, выпущенной по цели, отнюдь не стоящей на месте, а мчащейся навстречу, подавляющее большинство кавалеристов с высокой вероятностью прорвёт оборону и за её линией получит возможность невозбранно резать коммуникации совершать налеты на штабы и склады и вообще доставить врагу кучу неприятностей. Допустим, однако ж, что командиру пехоты приказано вооружить бойцов крупнокалиберными винтовками с бронебойным боеприпасом, предположительно пробивающим и кевларовую броню. Теперь перед нами практически эпизод Первой мировой войны, только кавалерия преодолеет 500 ярдов прицельной стрельбы из винтовок не за 25 секунд, а за 9. За это время Каждый из пехотинцев успеет выпустить по кавалеристам всего одну, точности ради одну целую с дробными долями пулю. Иными словами, окажется в положении мушкетера из XVIII столетия. Да, его оружие бьет точнее, но и цель в момент выстрела отстоит от него гораздо дальше, не говоря уж о том, что движется втрое быстрее. Впрочем, командующий пехотой в любом случае не согласился бы вооружить солдат мощными, дальнобойными, но медленно стреляющими винтовками, ведь тогда его часть оказалась бы в крайне невыгодном положении при столкновении с пехотой противника. Ясное дело, возврат к условиям Первой мировой отнюдь не истощает возможности обороняющихся пехотинцев. Самым привлекательным выходом мне видится применение крупнокалиберного автоматического оружия, другими словами, крупнокалиберных пулеметов, стреляющего бронебойными боеприпасами. С полдюжины таких пулеметов, выставленных против атакующей кавалерии, выкосит всадников не хуже русских пушек под балаклавой, истребивших легкую бригаду почти без остатка. Однако в ситуации нестабильной количество пулеметов наверняка окажется ограниченным. Они ведь и тяжелы, и недешевы, Да еще жгут дорогостоящие боеприпасы крупных калибров в неимоверных количествах. Давайте, взяв за образец американский М2 калибра 12,7 мм, допустим, что на каждой из таких пулеметов приходится по три сотни атакующих кавалеристов. Станковый Браунинг М2 выпускает по 450 зарядов в минуту. Если мы вновь допустим, что пулеметчики — заметит кавалерийскую атаку за 500 ярдов, пулеметчик, прежде чем будет стоптан всадниками, успеет выпустить 67 пуль. Если точность стрельбы достигнет 50%, что крайне маловероятно, кавалеристы потеряют убитыми, ранеными или спешенными около 10% от общего числа. Разумеется, решив к моменту начала атаки расслабиться, устроить перекур, Пулеметчик вполне может открыть огонь секундами этак тремя позже, а в таком случае успеет выпустить только 45 пуль. Вариантов развития событий не счесть. Возможно, скорострельность пулеметов окажется выше. Возможно, кавалеристы перед атакой поставят дымовую завесу, значительно сократив расстояние, с которого противник заметит их. Пехоте почти наверняка вскоре придет на помощь собственная кавалерия И так далее, и так далее, и так далее. Для книги «Нового солнца» я выбрал вариант с применением пиротехнического оружия. Непрерывная струя пламени обеспечивает самую высокую скорострельность, насколько уж это слово тут применимо, какой только можно достичь. В то же время огонь значительно снизит эффективность легкой брони. Естественно, выдумав оружие, стреляющее огнем, я снабдил им не только пехоту, но и кавалеристов. «До сих пор я почти не затрагивал темы огня на подавление со стороны атакующей кавалерии из-за трудностей с оценкой его эффективности. Но теперь эффект вполне можно оценить как значительный, и, несомненно, кавалеристы не применут открыть стрельбу на скаку». В недавней истории к огню на подавление практически не прибегали, поскольку стрелять над самым ухом лошади довольно трудно по целому ряду причин. Для этого требовалось... Нечто наподобие многозарядной стреляющей пики с дулом, вынесенным вперед хотя бы на 3-4 фута от лошадиного носа. А к тому времени, как многозарядное оружие вошло в обиход, эпоха кавалерийских ударов, можно сказать, подошла к концу. Поскольку времени на стрельбу у кавалерии не больше, чем у обороняющихся пехотинцев, а монополии на кевларовую броню не имеется, я вооружил пиротехническими огнеметными пиками всех. Ну а если кавалерийские атаки, как я полагаю, ждет возрождения, то разведка силами кавалерии возобновится с еще большей вероятностью. Рассмотрим возможных соперников кавалерийских разъездов. Пешие разведгруппы от нас, полагаю, не денутся никуда, однако их радиус охвата весьма и весьма невелик. Во Вьетнаме армия США массово использовала для разведки вертолеты, но вертолеты практически беззащитны, перед ракетами «Земля-воздух», что наглядно демонстрирует опыт Советов в Афганистане. Дроны-беспилотники, оснащенные телекамерами, в этом отношении покажут себя гораздо лучше. Однако прямую трансляцию из беспилотника несложно заглушить. А если они ведут съемки на пленку, для просмотра информации сбей его и оставишь противника без информации. В северно-африканской кампании Второй мировой, да и на прочих фронтах тоже, прекрасно зарекомендовали себя разведывательные группы на джипах и грузовиках. По-моему, применить их во время новой войны на схожей местности с тем же успехом ничто не мешает и ныне. Хотя быстроходные страходные разведывательно-дозорные машины с легкой противопульной броней лучше по всем показателям не считая цены. Однако если генетики смогут вывести «Дестрие» передвигающихся быстрее машин-внедорожников, а я думаю, долго ждать этого не придется, защищенный кевларовой броней всадник на Дистрие в кевларовой броне покажет себя еще лучше. Ведь он, кроме того, что быстрее, не настолько заметен, не настолько подвержен техническим неполадкам, не настолько зависит от топлива и так далее. Вдобавок, всадники на Дистрие гораздо маневреннее современной мотопехоты, причем их куда труднее накрыть огнем. Таким образом мы возвращаемся к полноценной кавалерийской войне с драгонами конной разведкой и лихими стремительными атаками. Фантастика? Ни в коей мере. Это ведь попросту возрождение рода войск, пребывавшего не удел дел, ни полную сотню лет. Вот погодите, развернется генная инженерия вовсю, и кто-нибудь еще усомнится, стоит ли отделять друг от друга всадника из кокуна. Боевые кентавры! Поневоле задумаешься, что если греки...